взяли власть. Что делать? Часть шестая. Уже лет 30-5, что главная наша проблема это экономика. На мой взгляд, вопят те, кто с этой самой экономикой знаком только издалека, из окна академического института. Я же проработал в ней, можно считать, почти 30 лет. Она мне родная, и я не вижу в ней особых проблем. Если, конечно, понимать, что ты в ней собираешься делать и как это на экономике отразится. Почему в моих программных статьях проблема экономики и не занимает первого места. Народное хозяйство. Начнём с того, что национализировать предприятия народного хозяйства мы будем только в случае крайней необходимости, по сути, в случае отказа самого собственника от своего предприятия или его злонамеренного саботажа. Для нас главное сохранить все оставшиеся предприятия в работающем состоянии, и пока собственники это работающее состояние обеспечивает, С ними ничего не случится. Нет необходимости спешить с конфискациями и экспроприациями у предпринимателей, как денежных сумм, так и остального имущества, поскольку суммами и сам собственник может распорядиться по государственным планам, а их имущество просто некуда деть. Конечно, можно конфисковать один-два особняка для музеев с показом, до какого идиотства может дойти животное в своей тупой алчности. Но остальные-то особняки куда девать. Пусть живут в настроенном и пользуются купленным. Надо не забывать, что новориши тратой денег в России создают много рабочих мест. И не предоставив людям на этих местах достойной работы взамен работы на новориша, мы оставим этих людей без средств к существованию. А нам это не нужно. К вопросу о справедливости. В том состоянии, в котором мы примем Россию, мы, ответственная власть, не виноваты. В нем виновато население России, у которого не хватило ума не избирать предшествовавшую нам власть. установивши эти порядки и не хватило мужества сопротивляться этим порядкам. Теперь население немного потерпит то, что само допустило, а мы, власть, пока ничего сами не создали, ничего разрушать не будем. Мы вообще ничего разрушать не будем. Мы будем новое ставить рядом со старым и давать старому самому умереть. Но если несправедливость будет уж очень выпирать, то мы решим вопрос налогами и пошлинами. Основной принцип, который мы внедрим в народное хозяйство рынок России только для российской промышленности и сельского хозяйства. Экспорт дело десятое. Восстанавливать разрушенное народное хозяйство мы начнём с Госстата и восстановления Госплана. Госстат подсчитает, сколько у нас граждан и что они имеют, и что им надо, чтобы каждый гражданин имел жильё, необходимую мебель и оборудование жилья. необходимый набор одежды, компьютер с выходом в интернет, средства связи и мог менять всё это после разумного срока использования или безусловного устаревания. Кроме того, он должен иметь возможность без проблем перемещаться в пределах своего населённого пункта и с разумной периодичностью по России. И, разумеется, он должен иметь российский продукт с необходимым для жизни набором белков, витаминов и необходимой калорийности. То есть работающие граждане России и его семья обязаны иметь то, что должен иметь нормальный человек для жизни. Кроме того, мы определим Что России нужно от народного хозяйства для надёжной обороны и реализации общероссийских проектов? Мы установим контроль за ценами при сохранении конкуренции не между фирмами, а между товарами. Для чего разработать перечень стандартной продукции, включив в него не всю продукцию экономики государства или внутреннюю продукцию фирмы, а только продукцию и услуги в самой простой доступный в изготовлении и в то же время хотя бы в минимально устраивающих потребителя форме и качестве. Однако мы введём в закон, что ни один продавец не имеет права ничего продать, если он одновременно не предлагает к продаже стандартной продукции по государственной цене по внутренней цене фирмы для стандартных товаров, либо более качественную продукцию. Ну тоже по цене для стандартного товара. Как мы сделаем стандартную продукцию основы конкуренции, покажем на примере. Скажем, мясопродуктов в масштабе государства. Ассортимент по данной продукции весьма обширен: и мясо с костями, и вырезка, и колбасы, и копчёности, и различные виды субпродуктов, и консервы. Из этого перечня мы выберем товар с самой простой в изготовлении. Что в этом перечне самое простое? Взял мороженую тушу, говяжью или свиную, порубил на куски и бросил на прилавок. Вот на это мороженое и на рубленное мясо мы ведём в стандарт и назначим на него государственную цену. Всё остальное, хотя бы на то же мясо, но порное должно продаваться по договорным, а не государственным ценам. В результате мы получим, что рынок у нас будет тот, который называется свободным, и на этом рынке будут продаваться самые разнообразные товары любого качества и соответственно любой цены. При этом конкурировать эти товары будут и между собой, лучшие с лучшим. и со стандартными товарами своего вида. Рассмотрим действие стандартной продукции и стандартных цен на образном примере. В магазине, который торгует мясопродуктом, есть всё, и любой товар продавец может продать по любой цене, а покупатель волен предложить ему свою цену. То есть цена всего, что имеется в магазине, это предмет договора между покупателем и продавцом, кроме нарубленного мороженого мяса. Вот на него цена будет установлена государством. И мороженое мясо обязано всегда быть тут же на прилавке. Без этого мяса продавец либо не имеет права ничего продать, либо обязан просить государственную цену на что-либо более качественное, скажем, на гуляш или вырезку. Положим, госцена на мороженое мясо 10 рублей. Покупателю оно не нужно, а нужна колбаса. Продавец это видит и запрашивает за колбасу 100 рублей. Предложение купить за 20 рублей он отвергает. Ниже 30 цены не опускает. Покупатель это не устраивает, и он берёт стандартное мясо, возможно, для того, чтобы сделать из него колбасу самостоятельно. Вот эта возможность покупателя отвергнуть цену продавца и при этом остаться удовлетворённым в достаточной мере, не даст продавцу поднимать цену выше разумного предела, выше той выгоды, что покупатель получит, приобретя более качественный продукт. Практически мы будем контролировать цены всего 2-3% всей продукции, но этот контроль обуздает все остальные цены, которые будут оставаться свободными. но который невозможно будет поднять выше выгодного покупателю предела и за счёт этого получить незаработную прибыль. Мы введём монополию на внешнюю торговлю, но поскольку народное хозяйство у нас очень долго будет оставаться смешанным, то и монополия будет не государственная, а монополия экономики России под контролем государства. Суть её: все экспортёры однотипной продукции и все импортёры будут обязаны объединиться во внешней торговой организации, в которой будет и контролёр от государства. В этих организациях они обязаны будут регулярно договариваться о ценах ниже которых нельзя продавать за рубеж, и выше которых нельзя покупать за рубежом. Соответственно, если потребуется, то будут согласовывать квоты поставок. Разумеется, пошлинами мы будем защищать отечественного производителя. Экономический принцип, который мы настойчиво будем внедрять, животное обеспечить всем желаемым невозможно. Однако нынешнее развитие техники и технологий таковы, что обеспечить жизнедеятельность людей достаточно просто. Важно, чтобы каждая пара рук в государстве участвовала в обеспечении жизнедеятельности, и каждый квадратный метр территории давал отдачу. Наша цель рационализировать и сократить затраты труда на обеспечение жизнедеятельности населения и государства с тем, чтобы сократить рабочий день, предоставив людям время для творческих увлечений.